четыреста шестьдесят в август ч е т ы р н а д ц а т ы Ясно, чувства развиваются медленно. Форсировать нельзя. Требуется пробуждение центров. В условиях города з а ж ж е н н ы е центры дадут обострение в о с п р и я т и й значит и з а р а ж ё н н а я а т м о с ф е р а людского скопища, что в ы з о в е т целый ряд нежелательных явлений. Поэтому лучше искусственно чувства не обострять и к этому не стремиться. Все придет в свое время, когда создадутся нужные благоприятные условия.